Игорю не нравилось, что дружина так говорит. Он хотел ехать степью возле сулы реки. Но вдруг сделалась такая оттепель, что никак нельзя было никуда идти. Святослав, возвратясь в Киев, той уже весною послал боярина своего, Романа Нездиловича с бериндеями на Половцев, и Роман в самое светлое воскресенье, 21 апреля, взял половецкие вежи, забрал в них много пленников и лошадей. Между тем Игорь Святославич не хотел оставить своего намерения идти на Половцев. Северским князьям не давали покоя счастливые походы с той стороны Днепра, в которых они не участвовали. «Разве уже мы не князья, — говорили они, — да будем и мы себе такой же чести?» И вот 23 апреля Игорь выехал из Новгорода-Северского, велевший идти с собою брату Всеволоду из Трубчевска, племяннику Святославу Ольговичу из Рыльска, сыну Владимиру из Путивля, а у Ярослава Черниговского выпросил боярина Олстина Олексича с коуями черниговскими, Северские князья шли тихо, собирая дружину, потому что кони у них были очень тучны. Когда шли они до реки Донца, время было уже к вечеру. Игорь взглянул на небо и увидел, что солнце стоит точно месяц. — Посмотрите-ка, что это значит, — спросил он у бояр и у дружины. Те посмотрели и опустили головы. — Князь, — сказали они потом, — не на добро это знаменье. Игорь отвечал им на это, братья и дружина. Тайны Божии никто не знает, а знамению всякому и всему миру своему Бог Творец. Увидим, что сотворит нам Бог, на добро или на зло наше. Сказавши это, Игорь переправился за Донец и пришел к Осколу, где два дня дожидался брата Всеволода, который шел иным путем из Курска. И из Оскола отправились все к реке Сальницы, куда приехали сторожа, посланные ловить языка, и объявили князьям. «Виделись мы с неприятелем. Неприятели ваши ездят наготове. Так или ступайте скорее, или ворочайтесь домой, потому что не наше теперь время». Игорь и другие князья сказали на это. «Если мы теперь, не бившись, возвратимся, то стыд нам будет хуже смерти» поедем на милость Божию. И ехали всю ночь, а утром в обеднее время встретили полки половецкие. Поганые собрались от мала до велика и стояли по той стороне реки Сюрлия. Русские князья выстроили шесть полков. Игорев полк стоял посередине, по правую сторону полк брата его Всеволода, По левую — племянника Святослава, а напереди — полк сына Владимира с отрядом Коуев-Черниговских, а напереди этого полка стояли стрельцы, выведенные из всех полков. Игорь сказал братьям «Братья, мы этого сами искали, так и пойдем» и пошли. Из половецких полков выехали стрельцы, пустили по стреле на Русь и бросились бежать. Русь не успела еще переехать реку, как побежали и остальные половцы. Передовой русский полк погнался за ними, начал бить их и хватать в плен. А старшие князья Игорь и Всеволод шли потихоньку, не распуская своего полка. Половцы пробежали мимо своих веш, русские заняли последние и захватили много пленных. Три дня стояли здесь северские полки И веселились, говоря, «Братья наши с великим князем Святославом ходили на половцев и бились с ними, озираясь на Переяславль. В землю половецкую не смели войти, а мы теперь в самой земле половецкой поганых перебили, жены и дети их у нас в плену, теперь пойдем на них за дон и до конца истребим их. Если там победимых, то пойдем в Лукоморье, куда и деды наши не хаживали, возьмем до конца свою славу и честь. Когда передовой полк возвратился с погони, то Игорь стал говорить братьям и боярам своим, «Бог дал нам победу, честь и славу. Мы видели полки половецкие, много их было. Все ли они тут были собраны? Пойдем теперь в ночь» а остальные пусть идут за нами завтра утром. На это Святослав Ольгович отвечал дядьян. — Я далеко гонялся за половцами и утомил лошадей. Если теперь опять поеду, то останусь на дороге. Дядя Всеволод принял его сторону. Положено было еще переночевать тут. Но на другой день, на рассвете, начали вдруг выступать Один за другим полки половецкие. Русские князья изумились. Игорь сказал, «Сами мы собрали на себя всю землю». Князья стали советоваться, как быть. «Если побежим, — говорили они, — то сами спасемся, но черных людей оставим. И будет на нас грех пред Богом, что их выдали. Уж лучше, умрем ли, живы ли будем». Все на одном месте. Порешивши на этом, все сошли с коней и пошли на битву, хотя уже изнемогли от безводья. Бились крепко целый день до вечера, и много было раненых и мертвых в полках русских. Бились вечер и ночь, на рассвете замешались коуи и побежали. Игорь еще в начале битвы был ранен в руку и потому сел на лошадь. Увидев, что коуи бегут, он поскакал к ним, чтобы удержать беглецов, но тут был захвачен в плен. Окруженный половцами, которые держали его, Игорь увидал брата Всеволода, отбивавшегося от врагов, и стал просить себе смерти, чтобы только не видать гибели брата своего. Но Всеволод не погиб, а был также взят в плен. Из многочисленных полков северских спаслось очень мало. Русских ушло человек пятнадцать, а Коуев — еще меньше, потому что, как стенами крепкими, были они огорожены полками половецкими. Ведомый в плен, Игорь вспомнил грех свой, как однажды, взявший на щит город Глебов у Переяславля, не пощадил крови христианской. «Недостоин был я жизни», — говорил он, — «теперь вижу месть от Господа Бога моего». Где теперь возлюбленный мой брат, где племянник, где сын, где бояре думающие, где мужи храборствующие, где ряд полчный, где кони и оружие многоценное? Всего я лишился, и связанного предал меня Бог в руки беззаконным.